Глава третья. Поделённая сила. Райгу разбудил настойчивый стук в дверь и смутно знакомый холодный голос. «Просыпайся. Тренировка». Девушка с трудом разлепила веки и уткнулась взглядом во что-то чёрное. А точнее, чёрным вокруг было всё. Чёрная простынь, чёрная подушка, чёрное одеяло. Как в детской сказочке, которой сестрица Иравель пугала её когда-то. За широким окном занимался рассвет. События вчерашнего дня принеслись в голове. Ах да, она живала в замке, в своей личной комнате, между прочим. Юношам такого счастья не досталось. Принцу пришлось разместиться в одной комнате с Мираном и Лавеном. После церемонии и поступления они долго шли по коридорам замка. Райгу, от пережитых волнений, клонило в сон, но приходилось держать спину и быстро шагать, следуя за магистром. Наконец они остановились перед неприметной черной дверью. «М -м -м, кажется, общежитие для адептов в другом крыле замка, удивлённо пробормотал Миран. А это и не общежитие, а мои личные покои. Голос эльфа был холоден и бесстрастен. Единственный глаз смотрел куда-то поверх их голов. Проходите. Наставник чёткими росчерками снял охранное заклинание с двери и распахнул её. Новоспечённые адепты последовали за ним. За дверью оказалась светлая просторная комната, в которой удивительным образом сочетались западные и восточные стили. В первой части комнаты располагались диван, несколько кресел и камин. Вторая половина представляла собой возвышение, перед которым полагалось снять обувь. Пол на нем был застелен светлыми циновками. Посередине находился низенький столик, за которым предполагалось сидеть на коленках, по-нахински. В дальней стене была еще одна дверь. «Но адаптам запрещено жить в общежития, удивленно возрилась на учителя Райга. «А еще членам королевских фамилий и представителям дружественных рас запрещено умирать в стенах этого замка». Саркастично усмехнулся эльф и опустился на вышитый золотом диван. «А за головой его высочества в последние два года открыта охота, поэтому ваша четверка ночевать будет только тут. Вам ясно, леди?» Единственный глаз посмотрел прямо на нее, прожигая до костей. Райга смущенно потупилась, стараясь скрыть неожиданно нахлынувшее волнение. После этого эльф смерил взглядом Лавена и продолжил. «Что касается вас, если я найду одного недостойного отпрыска эльфийского рода в чьей-то постели после отбоя, плетьми и выговором не отделаетесь. На ближайшие три года ваша жизнь в моей власти. И я не столь жалостив, как мой двоюродный брат». Юный эльф поспешно покивал головой и пробормотал «Да, Лаэ, никаких Лаэ», — оборвал его магистр. «Вы исключены из семьи и не можете обращаться ко мне, как к родственнику. Теперь я для вас магистр Лин. Это всех касается. Если вы каждый раз, обращаясь ко мне, будете выговаривать «Магистр», «Фу», «Акатан», «Вау», мы потеряем кучу времени». Юный эльф снова позеленел и сдавленно кивнул. Магистр же легко коснулся рукой амулета на своей шее и заговорил вновь. «Давайте сразу проясним все обстоятельства. Должно быть, вам уже известно, что я не брал учеников больше сотни лет». «Почему?» Ответом ему было молчание. Если у адептов и были какие-то мысли на этот счет, озвучить их никто не решился. Эльф смерил их насмешливым взглядом. Но когда он вновь заговорил, голос его был серьезен. «Потому что все чаще сюда приходят слабаки, а в моем отряде слабаков не будет». Каждому из вас придется день и ночь трудиться, чтобы за три года стать одними из сильнейших магов своего выпуска. Я сделаю вас сильнейшими, хотите вы того или нет. Теперь перейдем к простым правилам, принятым в моем отряде». Далее магистр зачитал им обязанности адептов, правила замка и расселил по комнатам. Воодушевившись тем фактом, что она наконец-то покинула ненавистный сага, девушка слетела с кровати и мигом натянула на себя форму. Вне зависимости от принадлежности к тому или иному полу, адептам полагалось носить черные брюки, черные рубашки с эмблемой школы на правом плече и жилеты с красной оторочкой. Причесываться без помощи служанок Райга не привыкла, да и времени было в обрез. Так что девушка наспех заплела себе две косы, привычно поделив волосы на розовую и рыжую половины. В гостиной уже стоял на вытяжку безукоризненно одетый Райтон. Райга вежливо поздоровалась с принцем. встала в шаге от него. Через минуту Миран и Лавен, кое-как умытые и взлохмаченные, присоединились к ним. Увидев в широком зеркале отражение своей прически, Лавен наскоро пробормотал заклинание и щелкнул пальцами. Часть его белых волос собралась в пучок на макушке, остальные же легли волосок к волоску. Вторым щелчком и скороговоркой на эльфийском он пригладил волосы Мирану. Юноша удивленно пощупал абсолютно гладкие пряди, неровно об до подбородка, и пробормотал благодарность. В ту же минуту из своей комнаты вышел возмутительно бодрый и свежий наставник. «Доброе утро, магистр Лин, слаженно приветствовали его адепты. «Доброе утро, детишки!» — ответил тот. «Надеюсь, вам хорошо спалось в ваших новых комнатах. Сейчас эту ночь вы начнете ценить еще больше». Эльф достал из широкого рукава хьялэ сверток из темной ткани, и с непроницаемым выражением лица вручил его принцу. Райтон настороженно посмотрел на эльфа, но свёрток принял. «Разворачивай», — безмятежно проговорил магистр. «Я его уже сжёг, он безопасен». Принц осторожно развернул ткань. На ней лежали обогоревшие кости какого-то маленького существа, похожего на ящерицу. Единственным отличием был торчащий из носа тонкий острый рог. «Это хланьву?» изумленно выдохнул за его спиной Лавен. «Мелкий ядовитый гад, который водится только в одной из долин мерцающего леса», — ответил юный эльф, покосившись на учителя. «Смертельно ядовитый. Если не принять антидот в течение минуты, умрешь быстро и безболезненно». Название переводится как «милосердие леса». Их подносят смертельно раненым товарищам, чтобы облегчить их страдания. «И две такие зверушки были в комнате, предназначенные для тебя и одного из твоих товарищей», – доверительно сообщил ему наставник. «Так что можешь праздновать второе рождение. Тогда уже шестое», – медленно проговорил Райтон, рассматривая останки животного. «Шестое», – переспросил наставник, – «идёшь на рекорд. Впрочем, в этой комнате никому из вас ничего не грозит. Любой, кто попытается войти сюда без меня, станет кучкой пепла». Райга невольно дотронулась до артефакта в виде плоского серебряного кольца, который висел у нее на шее. Он являлся пропуском в комнаты эльфа. «Вы что-то подозревали», — утвердительно сказал принц. «Нет, что ты», — саркастично ответил эльф. Просто отвык от людей в соседних комнатах и маялся бессонницей. Разумеется, подозревал. Было бы странно, если бы тот, кто совершил на тебя пять покушений за два года, вдруг успокоился. «На всякий случай решил прогуляться до общежития». Хорошо, что комнаты остались пустыми. Иначе учебный год начался бы с трупов знати. «И кто же мог принести этих животных в замок?» спросил принц. «Адепты, магистры, прислуга. Я здесь ни за кого не поручусь, кроме директора и вас четверых», бесстрастно ответил магистр, а потом кивнул на Лавина. «Это недоразумение можешь не подозревать. Он слишком жалок, чтобы поймать Хланьву». «А с его репутацией ни один эльф ему помогать не будет». Лавин втянул голову в плечи и отступил на шаг, словно ожидая удара. Однако его старший родственник ограничился этой тирадой и продолжил. «Сейчас мы отправляемся на тренировку. Хочу лишь повторить вам то, что уже говорил вчера. Держитесь вместе и глядите в оба. Присмотритесь к одноклассникам. С большой вероятностью Хланьву сюда приехали в багаже одного из них». С этими словами он погнал их к лесу за воротами замка. Там магистр поправил хиалы и легко побежал вперед. Адептам ничего не оставалось, кроме как преданно трусить за ним, стараясь не сбиться с дыхания и не потерять темп. После утренней пробежки, к концу которой Райге хотелось лечь и умереть прямо на месте, их ждал комплекс упражнений на развитие гибкости и выносливости. Только час спустя Серебряная Смерть отпустил их на завтрак. «Да он издевается», – простонал Миран, пока они похоронным шагом плелись в столовую. «Если это первая и самая лёгкая тренировка, какими будут следующие?» «Хорошо размялись», – пожал плечами принц. «Обычная тренировка, как в королевском кадетском корпусе». «Рад за вас, ваше высочество», – простонал в ответ Миран. «Бегать по крышам, как по мне, проще было». «За тебя», – спокойно поправил его принц, «и без высочеств. Меня зовут Райтон». «Магистр Лин приказал внутри отряда обращаться друг к другу по имени и не использовать титулы», — напомнил всем Лавен. Миран пожал плечами и что-то пробурчал в ответ. Райга чувствовала усталость и ломота во всем теле. На тренировке ей пришлось приложить очень много усилий, чтобы сохранить остатки достоинства. О том, чтобы держаться на равных с юношами, даже и речи не было. Все утро девушка ловила на себе непроницаемый взгляд магистра Лина. Эльф, наверное, понимал, что она не привыкла к подобному. но поблажек не дал. Да и вообще ни слова ей не сказал. Но у усталости были и плюсы. После пробежки из головы вылетели все мысли о покушении на принца. Подняв глаза, девушка вдруг заметила, что райтен пристально смотрит на неё и идёт очень близко. «Что-то не так?» – смущённо спросил Райга, шарахаясь в сторону. «Ты выглядишь так, будто сейчас упадёшь от усталости», – ровным тоном проговорил принц. «Могла бы и намекнуть учителю, что такие нагрузки тебе непривычны». Какое-то время все четверо шли, молча. «В моём отряде слабаков не будет», цитировал Райга-магистра. «Справлюсь». Райтон покачал головой. Однако продолжать разговор не стал, затолкав просящийся на язык слова поглубже. Миранже же фамильярно похлопал её по плечу и сказал, «Не боись, прорвёмся». «Не бойся», — поправила его принц. «Ты в замке и учишься на мага. Что за странный говор? Разговаривай, как образованный человек». Юноша Косо посмотрел на него, но промолчал. На завтрак они опоздали, так что пришлось очень быстро закидывать в себя еду и бежать на занятия. Первым уроком была математика. Отчаянно зевающий отряд принца завалился в класс прямо перед учителем. Свободными были только две последние парты в правом ряду. Адепты поспешили их занять. Райтон сел на последнюю, Лавен – прямо перед ним. Райга нацелилась сесть рядом с эльфом, но Миран бесцеремонно толкнул ее вперед и плюхнулся за парту Клавену со словами «Можно мы, скромные изгнанники, посидим отдельно от высокородных господ?» Райго пожала плечами и села к принцу. Тот ничего не сказал, лишь продолжил задумчиво рассматривать пустой лист бумаги перед ним. Математиком оказался невысокий маг с ворохом черных кудрей и аккуратной черной бородкой. Он представился магистром Фьорном. Его высокий голос быстро очаровал класс. О математике он рассказывал в своеобразной манере. Примерно с теми же интонациями, с какими поэты описывают своих возлюбленных. Миран, сидящий перед ней, местами не мог сдержать смеха издавленных давленных в рукав. Впрочем, когда магистр начинал сыпать фразами в духе «Это прекраснейшая из формул!» Сохранять невозмутимое лицо действительно было трудно. Наконец, изложив тему урока, маг повернулся к классу и жизнерадостно произнес «Ну что, кто хочет выйти и решить это замечательное уравнение? Нет желающих». «Что вы, господа адепты, пробуйте, и математика будет к вам благосклонна». Райга не удержалась и хихикнула вслед за Мираном, за что тут же поплатилась. «Тогда, возможно, леди Монкьери продемонстрирует нам решение», — ослепительно улыбнулся математик. А девушке стало не до смеха. Райга скрипнула зубами и медленно поднялась из-за парты. Мириэль, Азарио вместе с еще одной девушкой сморщили носы. Кажется, ее подруга была из вассалов рода Талари. В их глазах читалось неприкрытое отвращение. Впрочем, к этому Райга как раз привыкла. С детства она понимала, что ее правая половина напоминала людям о кошмаре, о страшном проклятии, убивающем людей. К доске она шла, как на эшафот. Райтон смотрел ей в спину, пытаясь понять, почему настроение девушки так резко изменилось. Райга подошла к доске, медленно выдохнула и взяла мел. А затем начала набрасывать решение. Сначала брови ее одноклассников поползли вверх. Потом то тут, то там, начало раздаваться сдавленное хихиканье. Фьерн даже не пытался успокоить класс. Он был слишком занят, пытаясь разобраться в том, что происходило на доске. То, что писала Райга, прочесть было невозможно. Когда девушка закончила и повернулась, доска была усеяна пляшущими крючковатыми символами, отдаленно напоминающими буквы и цифры. Магистр тут же постарался придать своему лицу невозмутимое выражение. Алый глаз адептки напряженный изучал его лицо в поисках привычной насмешки. Магистр тщательно прокашлялся и попросил. «Хм, а теперь не могли бы вы, леди Манькери, расшифровать нам то, что вы написали?» Райга быстро и чётко зачитала ему все формулы. Магистр Фьорн невозмутимо покивал и вызвал к доске следующего. Девушка села на своё место, стараясь смотреть прямо перед собой. В уши настойчиво лезли сдавленные смешки товарищей и презрительные шепотки. «Почему ты так пишешь?» — тихо спросил её принц, наблюдая за тем, как она быстро выводит кистью в тетради такие же каракули. «Ты же герцогиня, тебя учили грамоте с раннего детства». «Красное проклятие», — бросила Райга. «Иногда правая рука меня подводит». Следующее испытание ждала девушку на словесности. В этом году им предстояло изучать эльфийский. К доске на этот раз никого не вызвали. Но магистр аю прошлась по классу, пока адепты переписывали базовые руны. Заглянув в тетрадь Райги, полуэльфийка на минуту потеряла дар речи и выдала ей пять дополнительных листов прописей. Во взглядах одноклассников читались жалость и презрение. Когда они пришли на теорию магии и расселись по местам, Райга пробормотала «Надеюсь, здесь не будет никакой писанины». Магистр Аллард, стройный и высокий маг неопределенного возраста, в синем бархатном костюме, радостно приветствовал новых адептов и начал урок. «Мой предмет называется теория магии. В этом классе мы будем изучать теоретические основы. Практику будут вести ваши наставники». Сегодня мы поговорим о природе магии, не изучим основные типы росчерков. Кто назовет мне основные стихии источника? Леди Азарё, Мирель встала со своего места и произнесла: "Основные стихии вода, земля, пламя, воздух. Также есть целительская магия и магия других народов". Спасибо, леди. Совершенно верно. Каждый из вас обладает одной из основных стихий. Очень редко встречаются смешанные стихии и чисто целительская магия. Как правило, источник с целительской направленностью обладает хотя бы слабым тяготением к какой-то из стихий. Чаще всего это вода. Реже встречается земля. Исключение представляют эльфы. У них целительская направленность сочетается с природной магией эльфов и любой из стихий. Например, мать магистра Фу Акатен Вал является носителем пламени и целительства. Райтен задумчиво перемешивал чернила и краем глаза поглядывал на Райгу. Аллард продолжил урок. Всю теорию принц давно знал, поэтому со скучающим видом слушал то, что заклинания состоят из росчерков силы, одинаковых для всех стихий. Менялись только названия некоторых заклинаний, да и действие зависело от стихии. Принцы сам мог бы рассказать о том, что росчерки в заклинании нужно чертить в определенном порядке. Однако для большинства адептов все было в новинку. Все слушали магистра внимательно. Когда учитель начал изображать на доске основные росчерки, которые полагалось зарисовать, Райга скрипнула зубами. Но прежде чем ее кисть успела коснуться листа, Райтон притянул к себе конспект девушки и точными быстрыми движениями начертил там все основные росчерки. Пояснение запишешь сама, тихо проговорил он, снова подвигая ей тетрадь. Спасибо, шепнула Райга в ответ, рассматривая аккуратные линии. За этим последовала отработка росчерков. Магистр сложил два пальца вместе и показал, как собирать силу в точку на кончиках пальцев. А затем начертил в воздухе все восемь основных розчерков, которые предстояло отработать на уроке. Райга сосредоточенно вывела их сначала одной рукой, со стихией пламени, а затем второй, собирая на кончиках пальцев воздух. Аллард ходил по классу, поправляя руки и показывая, как чертить правильно. Учитель остановился прямо перед ней и какое-то время наблюдал за тем, как девушка делает росчерки. Его лицо при этом становилось все более озадаченным. «Леди, почему вы чертите разными руками?» – спросил он. «Вам следует использовать одну руку, пропуская через нее разные виды своей магии. Настала очередь Райги озадаченно уставиться на магистра. Это как?» Райтон легко коснулся запястья Райги, привлекая внимание. а затем быстро начертил все восемь базовых росчерков поочередно. Сначала со стихией воды, а затем воздуха. Все это он проделал одной и той же рукой. Теперь уже девушка озадаченно смотрела на него. «Как ты это делаешь?» «Разматываю силу сначала одного источника, потом второго, а как еще?» Невозмутимо ответил принц. «В смысле, одного, потом второго. Они с разных сторон. В голове Райги не укладывалось, как такое возможно. Как сила из одной руки попадет в другую?» Одноклассники начали оглядываться на них и перешептываться. Магистр Аллард поднял руку, призывая всех к молчанию, и задумчиво проговорил «С разных сторон, во время ритуала пламя было только на одной половине твоего тела». Продолжая задумчиво смотреть на Райгу, он поднес ко рту свой браслет с алым камнем и, положив на него палец, позвал «Махитахао, зайдите ко мне в класс, тут кое-что интересное по целительской части». А затем обратился к Райге. ты хорошо чертишь левой, работай над техникой правой руки, что у тебя там, воздух?» Райга кивнула и постаралась сосредоточиться на отработке росчерков Правая рука у нее действительно работала хуже, как и в случае с почерком. Магистр двинулся вдоль следующего ряда, поправляя постановку локтей и пальцев. Но душе у девушки было неспокойно. Ей было совершенно непонятно, как можно использовать одну и ту же силу разными руками. И самое главное, похоже, это было нормально, а с ней было что-то не так. Через пятнадцать минут в учебную впорхнула та самая Нахинка, которая предложила позвать магистра Лина на поступление. Ее отряд слаженно встал и поклонился учителю на восточный манер. Юноши вытянули руки по швам, а девушки склонили головы, накрыв правой ладонью левое запястье. Аллард подвел целительницу Крайге и попросил девушку сделать базовые росчерки каждой стихии по очереди. «Видишь?» — обратился он к Махита. Она использует разные руки для стихий и, похоже, совсем не понимает, что можно сделать по-другому. Увидев взволнованное лицо девушки, Нахинка ободряюще улыбнулась и сказала «Я посмотрю через целителя на твой источник. Ты ничего не почувствуешь». Затем женщина начертила заклинание, сложное, Райга насчитала шестнадцать или семнадцать розчерков. Зелёное сияние на мгновение вспыхнуло в глазах магистра, а потом сложилось перед ней в замысловатую схему». «Как интересно!» — в полном восторге воскликнула та. «Разделённые источники. Первый раз такое вижу. Кажется, я нигде не встречала описания подобного. Наверняка это действие красного проклятия». «Разделённые источники?» — переспросила Райга. «А какие они должны быть?» «Так, само собой, разделённые, их же два», — вопросительно произнёс Аллард. Махита покачала головой и схватила кисти листок. Целительница нарисовала круг и поделила его пополам. и после этого ткнула в него пальцем и заявила, «Вот так выглядит стандартный двойной источник. У него?» Она ткнула пальцем в сторону принца. «Ичби?» «Или вашего наставника?» «Щингин Хао?» «Такие источники. У тебя?» Она указала на Райгу. «Источник вот такой». Махита изобразила на листе бумаги два вытянутых овала, соприкасающихся боками, и начала пояснять. «Стандартный источник един, но в нем есть две силы. Носитель сам выбирает, какую разматывать». Однако у тебя источники почти не соприкасаются между собой. Кроме того, каналы для магических сил изолированы друг от друга на обеих половинах тела. Хотя они должны образовывать единую сеть. Как будто что-то выжгло их прямо посередине твоего тела. Поэтому каждая рука работает со своим источником, и никак иначе. Ясно?» Райга утвердительно кивнула. «Более того, каналы для магических сил на правой стороне тела очень тонкие». «Воздушный источник у тебя почти такой же сильный, как и пламенный, однако пользоваться им так же хорошо ты не сможешь, потому что не сможешь прокачать через каналы нужное количество силы». Аларт задумчиво посмотрел на Райгу и изрек, «Ну, допустим, базовые росчерки она освоит. А что ей делать с теми заклинаниями, где нужны одновременные росчерки двумя руками?» «А это магистр?» Махита аккуратно убрала за ухо выбившуюся прядь волос. «Проблемы его светлости? Фу!» «Акатн, вал. Пойду предупрежу его». Напоследок Нахинка слезно попросила Райгу заглянуть на досуги в крыло целителей для осмотра. И, абсолютно счастливая от того, что обнаружила никем не описанный в целительской литературе феномен, удалилась. Райга старательно вывела росчерки однако они лишь вспыхнули и погасли. Девушка попробовала несколько раз, но результат был один. Короткая вспышка линий и все. На большом тренировочном поле все четверо новоиспечённых адептов отрабатывали своё первое заклинание простой стихийный щит. Оно считалось легким, всего четыре росчерка, но последний нужно было сделать второй рукой. А все росчерки должны принадлежать одной стихии. Поэтому она столкнулась с непреодолимым препятствием. Наставник в сотый раз поправил локоть Мирану, а затем остановился перед Райгой. "В чём дело?" поднял бровь эльф. "Не получается", пробормотала девушка. "У меня «Разделённые источники», — перебил её магистр. «И что? Твои стихии хорошо сочетаются. Ветер раздувает пламя. Не можешь использовать стихии поодиночке. Используй обе». С этими словами он соединил пальцы, собрав силу. Райга увидела две точки на кончиках пальцев учителя, голубую и рыжую. Четыре быстрых точных движения, и перед ним завис выгнутый разноцветный купол. Райга вздохнула, собрала силу в обеих руках и вопросительно посмотрела на магистра. Тот махнул рукой в сторону Райтона и сказал. «Да, он может размотать двойную ленту силы. Я могу. Но у тебя их тоже две. Просто соединить тебе их нужно не внутри своего тела, а снаружи. Сделай завершающий росчерк другой рукой». Девушка сделала еще несколько попыток, но после завершающего росчерка лишь вылетали искры, которые так и не складывались в чит. «Хорошо», – задумчиво проговорил эльф. «Давай попробуем по-другому. Попробуй вот так соединить пальцы». чтобы свести ленты силы. Эльф соединил перед грузью руки домиком. Девушка послушно вывела новые розчерки и повторила то, что он показал. На этот раз, о чудо, уже летели не искры, а пламя начало складываться в каркас щита, который тут же исчезал. Дальше дело не шло, сколько бы она ни пыталась. Магистр Лин смотрел на нее, и взгляд его постепенно мрачнел. «Почему ты не разматываешь источник в полную силу?» Холодный взгляд учителя пронзил ее насквозь. «Что это за жалкие искры?» «Разматываю, как могу», – опустила голову Райга. «Ты сдерживаешь пламя», – уже спокойнее проговорил учитель. «Зачем?» Райга пожала плечами. «А как надо?» «Разматывать столько, сколько силы позволяет взять источник за один раз». Райга кивнула и попыталась сделать то, что попросил учитель. После очередной неудачной попытки он вдруг доверительно обратился к ней. «Что-то случилось в тот день, когда впервые проснулся твой источник, я прав?» «Что-то, что мешает тебе сейчас выпустить пламя в полную силу?» Девушка невольно отшатнулась от него и опустила голову, прячу глаза. Эльф задумчиво повернулся к навострившим уши парням и, повелительно махнув рукой, сказал, «Идите на ту сторону поля и тренируйтесь там. Райтон, забросай их чем-нибудь атакующим на пять-шесть росчерков А вы держите щиты, чтобы он не смог их пробить». Юноши отвесили ему поклоны и быстро удалились. Миран порывался было замедлить шаг, Но проницательный Лавен неумолимо толкал его вперёд. Какое-то время магистр и адептка стояли молча. Наконец тот спросил. «Ну, так что же ты сожгла в первый раз? Любимую скатерть герцога Сага?» Райга продолжала угрюмо молчать. «Я жду ответа». Голос эльфа стал холоднее льда. «Конюшню», — со вздохом ответила девушка. «Весомо», — хмыкнул магистр. «Подожгла или сожгла?» «Сожгла», — мрачно ответила Райга. «Дотла». опережая ваш вопрос, да, вместе с лучшими лошадьми в поместье. «Не хочется даже думать о том, как тебя за это наказали». «Дядя не знает, что это была я», — повела плечами девушка. «Ты боишься», — подытожил эльф. «Боишься не удержать контроль». Райга пожала плечами, продолжая разглядывать носки своих сапог. Магистр мягко проговорил. «Первая вспышка магии всегда бесконтрольна. Твой источник уже стабилизировался. Кроме того, твое пламя не может причинить мне боль». «Твои друзья на другом краю поля, и они отрабатывают щит. Здесь ты можешь действовать в полную силу». Райг равнодушно кивнула, вновь сделала четыре росчерка и соединила пальцы. Короткая вспышка, и щит снова продержался лишь пару мгновений. «Неправильная техника рощерка в правой руке», – констатировал эльф. «Плечо вниз, а локоть чуть в сторону». Девушка повторила заклинание, однако следующие попытки также не принесли результата. Эльф отправился на другой конец поля, песочись парней, повелев ей продолжать. С практики они не уходили, а выползали. Миран размотал свой скромный источник почти до конца, и его шатало. Одежда лавена, щит которого магистр снес одним щелчком пальцев, все еще слегка дымилась. Юный эльф закинул руку Мирана на плечо, и они медленно побрели в сторону замка. Райтону тоже досталось, хотя он выплюл самый сложный и прочный щит – Учитель под конец всё же пробил его хитрой комбинацией простых атакующих заклинаний. Правда, принцу повезло больше. нему прилетела стихия воды. Так что он просто вымок с ног до головы. С чёрных волос и одежды капало. Райга шла вслед за ним, и лицо её было мрачнее тучи. Радостные и воодушевлённые однокурсники, которые возвращались с других тренировочных полей, провожали их четвёрку недоуменными взглядами. Девушка нервно провела рукой по рыжей чёлке, собралась с духом и спросила у принца «Ты слышал, что учитель сказал нам вслед?» Юноша нахмурился и озадаченно ответил «А, когда мы уходили? А разве он что-то сказал?» Девушка бросила взгляд в сторону тренировочных полей. Послышалось ей "Или Эльф действительно?» тихо спросил напоследок «Ты сожгла кого-то важного для тебя, так?»